Глава восьмая. Мейзер. Когда Мира появилась у помоста с очаровательным румянцем на щеках, Мейзер впервые в жизни в полной мере осознал значение слова «совершенство». Он бы возненавидел себя за мысли об этом, если бы несколько часов назад не поговорил с Мирой. На миг они почувствовали себя прежними, он способным помочь ей, а она неукротимой девчонкой с убийственными затеями. Теперь же он не мог отвести от нее взгляд. Она возвышалась над толпой и выражала признательность Кордалу и Отому. Она была где-то там, девочка, с которой он вырос. Реальность обрушилась на него, они не были прежними, он стал лордом, она королевой, и у нее был Теран, который улыбался ей сейчас. Мейзеру очень хотелось найти в его улыбке хоть Толику притворства, но нет, она была чистой и искренней, и Мейзер ненавидел Терана за это. Именно поэтому он столько времени избегал миру, чтобы не видеть рядом с ней Терана и не вспоминать о том, что она нашла кого-то лучше его. Мейзер отвернулся и нырнул в толпу. Он решил тайком улизнуть из бального зала, когда на его пути возник парень из тех, кого он тренировал. «Лорд Мейзер?» Мейзер отступил, в голове заметались мысли, грянули аплодисменты и громко заиграла музыка. «Должно быть, Мира закончила речь». «Просто Мейзер», — поправил он. «Филипп, верно?» «Просто Фил», — отозвался тот с ухмылкой и показал в сторону города. «Мои друзья», — «Выторговали у корделианцев Эль. Судя по твоему виду, выпить тебе не помешает». Из горла Мейзера вырвался хрипловатый смешок. «Что так заметно?» Фил уклончиво помотал головой. «Здесь сегодня собралось два типа людей». Он окинул взглядом толпу за спиной Мейзера. «Большинство празднуют, остальные же пытаются забыть, что у Дженюри такого празднования не было шестнадцать лет». Взгляд Филы вернулся к Мейзеру, и ты явно относишься к последним. Мейзер пожал плечами. «Я и не хочу об этом забывать», — признался он, и, обернувшись, посмотрел в другой конец зала, на Миру, еще не сошедшую с помоста и беседующую с Ноумом, Уильямом и Тераном. Даже с такого расстояния он видел, что ее уверенность сменилась тревогой. Сцепив руки у живота, Мира то и дело ловила зубками нижнюю губу, вызывая у Мейзера страстное желание обнять ее за талию, прижать губы к ее уху и пообещать, что все будет хорошо. «Ага!» — многозначительно протянул Фил. Мейзер снова повернулся к нему. «Что ага?» «Ага, то, что ты ничем не отличаешься от остальных вентарианских парней», — Фил указал на Миру. «Вздыхаешь по девушке, что спасла нас. Это естественно, как мне кажется, потерять голову от человека, который сделал твою жизнь лучше. Не волнуйся, Эль, и этот твой недуг исцелит». Мейзер моргнул. «Конечно же, не он один влюблен в миру. Однако, осознав это, он почувствовал себя еще более жалким. «Где, говоришь, этот твой Эль-исцелитель?» Спросил он, и Фил рассмеялся. Уйти с бала оказалось не так уж и сложно, никто в их сторону даже и взгляда не бросил, когда они вырвались за дверь в ночь. Дворцовые стены заглушили гомоны музыку, и, выйдя из переполненного бального зала на улицу, Фил и Мейзер очутились в тишине танцующих снежинок. Остановившись, Мейзер вздохнул полной грудью, Однако Фил не сбавил темп и уже пересек половину двора, широкими шагами погружаясь в темноту города. Хотя работы сегодня уже не велись, в воздухе стоял запах распиленного дерева и пота. Все вокруг было припорошено снегом. Сунув руки в карманы, Мейзер старался не разглядывать дома, мимо которых они проходили, но у него не получалось. На том доме Уильям бы обновил кровлю, «Этому зданию не помешала бы дверь покрепче, а окна вон той постройки вообще никуда не годятся». Фил пихнул Мейзера в плечо. «Ты перестанешь чувствовать себя таким жалким в окружении людей, которые чувствуют то же самое?» «Правда? Неа, но все будут счастливы видеть того, кто ежедневно растирает их в порошок». Мейзер хмыкнул. Миновав несколько улиц, Фил трусцой подбежал к одному из домов и громко постучал в дверь. Изнутри доносился смех, звучащий неуместно в полуразрушенном домишке. Эту часть города еще не начали восстанавливать. Серая деревянная дверь покосилась, окна без стекол завешаны мешковиной. Здания на этой улице пустовали, и смех раздавался только в одном единственном доме, преградой вставшим на пути, царивший вокруг печали. Дверь открыл парень, чуть помладше Мейзера и Фила. Расплывшись в ухмылке, он ткнул Фила кулаком в плечо. «Ты опоздал, мы начали без тебя». Фил притворно ухватился за плечо, будто тычок причинил ему боль. «Надеюсь, светило, вы еще не все бочонки опустошили. Элли это Мейзер, Мейзер — это Эли». «Бывший король Мейзер?» — прищурился Эли. Мейзер приподнял брови. Его никогда не называли так в лицо, но, наверное, не раз называли за спиной. Удивительно, но ему не было неприятно. «Теперь просто Мейзер». Элли его слова, похоже, не убедили, Но он скрылся в доме с криком, что за столом нужно освободить место для двоих. Фил двинулся за ним. «Светило?» — вопросительно склонил голову Мейзер. Фил оглянулся, радость на его лице померкла, и улыбка впервые дрогнула. «Не слышал об этом?» Мейзер махнул рукой, мол, не продолжай, но Фил не послушал. «Ты же знаешь, что у солдат Спринга на нагрудниках черное солнце. Мы звали их так в лагере Бикенди. Тише светило идут. Теперь это особая шуточка среди наших из Бикенди. Фил морщился, каждый раз упоминая название лагеря. Он кивнул в сторону собравшихся в доме. Они все светило. Нежеланные, понимаешь, никчемные. Звучит нелепо, но так оно и есть. Невидимая рука ледяными пальцами сжала горло Мейзера. Фил юркнул внутрь, словно не указал только что на самое огромное различие между Мейзером и всеми остальными. Мейзер был свободен, пока они работали в лагерях Спринга, Эйбриле, Бикенде, Зарионе и Эдернуне. Они ненавидят его за что? Напомнит ли он своим присутствием всем, что пока они в детстве боялись побоев солдат Ангры, он, Мейзер, спокойно жил со своей семьей? Мейзер вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Комната, почти полностью погруженная во тьму, освещалась лишь несколькими свечами. На стол, стоящий в центре, из прорех в крыше падал смутный свет луны и залетали одинокие снежинки. Пять молодых парней с тренировок, включая Фила, сгрудились с кружками в руках у стола, поверхность которого пятнали темные лужи Эля. Еще один человек забился на стуле в дальний угол комнаты. Девушка. Она сидела, подтянув колени к груди, и что-то лихорадочно делала в облаке стружек. Строгала? От хлопка двери завибрировал весь дом. Парни прервали благодушный от выпитого алкоголя смех и уставились на вновь прибывшего. Мейзер представил его Фил, махнув рукой со своего места за столом и принялся перечислять остальных трейс кифер холлис и с ним ты уже познакомился элли кифер и элли братья а призрак в углу комнаты фидж младшая сестра холлиса фиитдж устремила на фила такой злобный взгляд который заставил бы понервничать даже самого бывалого солдата я не призрак фил усмехнулся продолжай обманываться малышка оставь ее произнес Холлес тихо, но повелительно, точно отдал генеральский приказ. Холлес — широкоплечий здоровяк, старше их всех, лет 20 22 Его стул был развернут так, чтобы он видел всех, находившихся в комнате. Временами он поглядывал на сестру, словно боялся, что она может исчезнуть. Они оба отказываются принимать действительность, — пожал плечами Филл. Но, может, вся соль как раз в этом, а? В отрицании. Он глотнул Эли из кружки. Трейс хмыкнул. Он тоже был старше Мейзера, но не намного. С его фигурой сухопарой и жилистой из него можно было бы вылепить прекрасного воина ближнего боя. Возможно, он мог бы сражаться ножами. Они легкие и незаметные. Оружие, которое жертвы видят, только в нужный для их владельца момент. «Не строй из себя умника», — говоря этот, Рейс смотрел на Мейзера, хотя его слова относились к Филу. «Ты отрицаешь действительность не меньше всех нас». Мейзер плюхнулся на стул между Филом и Элли и подхватил ближайшую кружку. «Отрицание тут совершенно ни при чем, просто эту действительность сложно выдержать». «Неправда, Уильям выдерживал, и Эллисон» и все, кто цеплялся за радостную мысль, по крайней мере, мы снова в Винтере. Им каким-то образом хватило возвращения в Винтер для того, чтобы забыть о тяжелом и жестоком прошлом. Мейзеру очень хотелось, чтобы и для него все было так просто. Поэтому сейчас он не размышлял над тем, как Уильям накажет его потом за выпивку. Кифер сердито взглянул на него. «Да что ты об этом знаешь?» — прошипел он. Все неловко заёрзали пренебрежение тем, что он не из их числа, было явно напускным. Мейзер поболтал в кружке Элем. «Ничего», — признался он. Кифер застыл. Он не ожидал такого ответа и спустя пару секунд опустил взгляд. В последующем молчании со стула спрыгнула Фидж. Она прошла по половицам, старое дерево даже не заскрипело под шагами ее хрупкой фигурки, и остановилась рядом с Холлесом. «Возвращайся на свой стул!» — рявкнул на нее брат. Фидж проигнорировала его, посмотрев на Мейзера. На ее юном лице отражался вызов. Она еще маленькая, но уже свирепа, как человек, много чего переживший. Девчушке было не больше 13 14 но в ней чувствовалась закалка. Это единственное слово, которое пришло Мейзеру на ум но даже оно не подходило, чтобы описать фич В ней удивительным и странным образом сочетались хрупкость и стойкость. «Почему?» — спросила Фитч. «Я не отказываюсь признавать действительность». Она обожгла Фила яростным взглядом, и он мигом пригнул голову. Удовлетворенная тем, что он сдался, она повернулась к Мейзеру. «Что же тебе так трудно принять, бывший король?» Мейзер стиснул кружку, Холис напряженно откинулся на спинку стула. Все они напряглись, избегая его взгляда и задержав дыхание. Из-за чего? Из-за Фитч? Мейзер дал единственный возможный ответ. То, что подвел вас. Фитч засмеялась, ее белые волосы взметнулись колтунами, никогда не знавшими расчески. Ты хотя бы можешь это признать, в отличие от тех, кто правит сейчас этим королевством. «А он больше этим королевством и не правит», — проворчал Кифер, дерзко вскинув на Мейзера глаза. «Может, ты и лорд, но теперь ты один из нас. Ты здесь, вместо того, чтобы танцевать со знатью. Они выкинули тебя на улицу, бывший король». Мейзер отвел глаза. «Тут не до вызовов. Может, поэтому они и не позволяют ему ничего, кроме подготовки армии?» Фитч вытащила из кармана какой-то деревянный предмет и сжала его в ладони, потому что старшие понимают, он не король, но в отличие от них может признать случившееся. Мейзеру хотелось согласиться с Кифером, сказать, что он больше не правит этим королевством, но сегодня вечером он получил возможность ненадолго забыться, поэтому молчал, еще крепче стискивая в пальцах кружку. После долгой паузы веселье Фитч испарилось. Она подбросила с зажатой в ладони предмет в воздух, и деревяшка с глухим стуком упала на стол. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что мы не коренные вентарианцы. Мы отличаемся от них, нам не дано позабыть наше прошлое, потому что только оно у нас и есть. Наверное, старшие осознают, что ты это понимаешь» и потому не хотят, чтобы ты крутился возле них. Людям, правящим сейчас этим королевством, невыносимо видеть того, кто напоминает им об их грандиозном поражении». Кровь отхлынула от лица Мейзера, и он уставился на девчушку, раскрыв рот. Так вот почему Фил назвал ее призраком. «Действительно трудно поверить в то, что она реальна». «Ребенок, швыряющийся оскорблениями и правдой с меткостью, которой позавидует взрослый». За столом все молчали, размякшие и поникшие. Мейзер опорожнил кружку, и Эль горькой волной скользнул по горлу в желудок. Фитч вернулась в свой угол и, как ни в чем не бывало, уселась на стул. «Нам при таком раскладе всего Эля в мире не хватит», — пробормотал Фил. «Твоя сестра приведет нас к гибели, Холис. Мейзер протянул руку к лежащему на столе, вырезанному из дерева предмету, и взял его. «Нет». «Мой лорд?» — поднял на него взгляд Холис. «Холис», — вздохнул Фил, — «он теперь один из нас». Алкогольно-голодный желудок сразу ударил в голову, внутри потеплело, мышцы расслабились. Казалось, тело может воспарить и улететь к небу через прорехи в потолке. Фил налил себе очередную кружку Эля, побуждая всех выпить и не давая Мейзеру пуститься в неприятные рассуждения. Вечер продолжался, словно эпизода с Фитчей вовсе не было. При желании они бы запросто притворились, что душа у них не болит, как это сделали другие вентарианцы. Мейзер пил с ними. Ему хотелось этого, или он думал, что хотелось? Он заставлял себя смеяться над тем, как Фил передразнивает корделианского солдата. Ему бы радоваться и шутить в компании ровесников. Нужно сказать Фидж, что есть и другие, кто чувствует то же самое, что и они с Мирой. Что это неправильно, настолько не вписаться в новый мир. Нужно ворваться в бальный зал и заключить миру в объятия, и пусть все катится кувырком. Мейзер осушил очередную кружку, Фидж чуделась тенью, строгающей что-то и покачивающейся взад-вперед на своем стуле. Хотя Мейзера в какой-то мере забавляла их теперешнее притворство, он держал кусочек выструганного дерева на коленях, оставив его себе в качестве напоминания. Все это — не настоящее счастье. Трейс в подробностях рассказывал о полном провале Фила, в сегодняшнем бою на мечах. Мейзер, смеясь, дополнял его рассказ, но не спускал руки с деревянной поделки. Полуцветок-полуснежинка размером не больше его ладони, на которой сзади была вырезана надпись «Предвестники расцвета». Он не понимал, почему эта вещица вдруг стала ему так важна, но чем больше он пил, тем легче было притворяться, что слова, брошенные Фитч, не угодили в разверзнутую где-то внутри него пустоту. Тем легче было притворяться, что он не замечает, как парни, думая, что за ними никто не наблюдает, устремляют взгляды в никуда, словно всматриваются в яростные ужасы прошлого. Тем легче было притворяться, что все они не были этими самыми предвестниками расцвета.